Глава двадцать четвертая. От боли в пальце я зашипела, невольно отдернув руку, а зашедшая в это время на кухню явно все слышавшая Ульяна одной рукой прикрыла себе рот и нахмурилась. Я перевела потерянный взгляд с нее обратно на Матвея и судорожно пыталась найти место, куда бы присесть, потому что ноги вдруг стали ватными. Как? Как закопал? Почти шепотом спросила я. Друга? Мальчик, заметив нашу реакцию, растерялся, а потом тяжело по-взрослому вздохнул. «А куда его девать-то?» — спросил он. У меня от услышанного вытянулось лицо. Батька сказал, что Вася теперь с моей мамой. Мурлыкает ей, наверное, сказки рассказывает. И он грустно улыбнулся. «А, а так это кот!» — протянула я и потерла место, где, как говорят врачи, должно находиться сердце. Облегчение было физически ощутимым. Не то чтобы я запаниковала, но все же первые мысли были не самыми радостными. «Ну да, кот, а вы что подумали?» С недоумением и легким возмущением спросил этот мелкий возмутитель спокойствия, разглядывая нас с Ульяной. «Ой, что я только не подумала. Лучше тебе не знать», — выдохнула я. «Можешь дружить с Гришей». И быстро придумала решение проблемы. «Уж очень Матвей грустным был» если он, конечно, не против. Мальчик обрадовался, радостно кивнул и перевел свой взгляд на ворона, который, в свою очередь, внимательно разглядывал его. А потом, собравшись с мыслями, Матвей с трепетом и нескрываемым волнением обратился к птице. «Уважаемый Гриша, может быть, вы согласитесь стать моим другом?» произнес он торжественным голосом. Отведя одну руку за спину, вторую прижал к сердцу и низко поклонился, чему-то хитро улыбаясь. Поведение мальчишки вызвало у меня улыбку. Гриша в это время важно наклонил голову, сходил сначала в одну сторону, потом в другую, и только после того, как почесал лапой клюв, довольно угукнул, видимо, соглашаясь на дружбу, и спланировал на плечо ребенка. Матвей довольно сверкнул глазами, а потом громко и, самое главное, неожиданно, крикнул от радости. За что тут же получил вороньим крылом по голове? Гриша, видимо, не одобрил такого громкого проявления эмоций. Ну и правильно, чего кричать-то? Я ж вздрогнула. «Смотри, воспитывает», — смеялась Ульяна, а на веснущатом лице Матвея появилась лукавая улыбка. «Давайте уже позавтракаем», — предложила тётя, глядя на уже дожаренную стопку блинов, и мы с радостью согласились. Животы уже давно урчали от голода. Блины аппетитные, золотистой стопкой возвышались в глиняной тарелке, излучая теплый пьянящий аромат. Минут через десять вся наша небольшая компания наконец-то собралась за столом. Без ложной скромности могу сказать, что блины в этот раз удались на славу и получились аппетитно золотистыми, тонкими и пористыми, именно такими, какими я их и задумывала. Нужно было только немного приноровиться к готовке в печи, и дальше все пошло как по маслу. По большому счету ничего сложного. После того, как я приготовила рыбу, и она всем понравилась, в плане готовки мне стали доверять больше. Поэтому и сейчас знакомство с новым блюдом, когда едоки осторожно с некоторой долей скептицизма пробовали мою стряпню, прошло быстро и безболезненно. А дальше все просто молча с аппетитом уничтожали продукт моей деятельности. И только насытившись и доев последний блин, я получила от всех искреннее спасибо, сказанное от души. Очень необычно, но мне понравилось, дожевывая последний кусочек блина, высказал свое мнение Николай. Почаще бы такие завтраки. Он довольно щурился, поглаживая свой круглый живот. Мне было очень приятно слышать такие слова. Этого еще с начинками не пробовали. Потом приготовлю, пообещала я, улыбаясь. С творогом, с мясом, с грибами вариантов множество. Судя по довольным лицам, это моё обещание запомнили. После сытного завтрака, да еще и пригретая теплыми лучами солнца, которое щедро дарило свое тепло, заглядывая в окно кухни, меня приятно разморила. В воздухе витал аромат свежеиспеченных блинов, смешанный с запахом утренней свежести. Было тепло, тихо и уютно. Хотелось закутаться в плед, сесть в кресло у камина и читать интересную книгу. Но дела не ждали. Впереди было много важной и неотложной работы. «Ну что, готова к трудовым подвигам?» «Бодро, на мой взгляд, даже слишком бодро», — спросила тетя, прерывая мои мечтательные раздумья — Дел не в проворот!» Я кивнула с некоторым трудом, подавляя зевок. Пришлось подниматься и идти за ней, настраиваясь на рабочий лад. Сонливость уже как рукой сняло. Тётя тем временем деловито зашагала к нам в комнату. Пока у нас есть время, нужно закончить один важный вопрос, видимое непонимание сказала она, подойдя к сундуку, в котором хранились её личные вещи провела рукой порезным узором на его крышке. Открыв двойное дно у сундука, Ульяна достала на свет небольшую шкатулку, заполненную доверху кольцами, серьгами, колье и подвесками. Теперь это твое, Арина. Тетя говорила тихо, и ее взгляд, как и мой, скользил по переливающимся драгоценностям. Только ее я и успела схватить, когда в дом ворвались стражники. Голос ее дрогнул от горечи. Ювелирный ларец твоей матери с куда более дорогими вещами остался в тайнике городского дома. А вот это, и она достала из шкатулки красивый резной подвес из золота с крупным красным камнем в середине, цепь холодным касанием легла мне на шею. Это понадобится тебе, когда ты обратишься в банк Смирнов и сыновья. Это своего рода идентификатор, подтверждающий твою личность, и право на распоряжение семейными финансами. Именно в этом банке открыт счет на моё имя и сделано разрешение на управление активами для Полины и для Арины. Получить деньги можем только мы втроём. Ну, теперь уже вдвоем. Да. И, что очень приятно, один из филиалов этого банка есть тут, в Старославле. Так что, владей, распоряжайся с умом. Это теперь твоя ответственность. «А если я потеряю этот кулон?» — задала я очень важный, на мой взгляд, вопрос, прикрывая рукой драгоценности на шее. Я, конечно, не собиралась его терять, но хотелось бы знать все возможные варианты развития событий, на всякий случай. «По большому счету ничего страшного не случится», — успокоила меня тетя. «Волокиты только много будет, восстанавливать придется. Процедура эта довольно сложная и длительная». «Спасибо, тетя. искренне поблагодарила я, «и за шкатулку, и за доверие. Я постараюсь не подвести тебя». Ульяна грустно улыбнулась и кивнула. А дальше предстоял более тщательный, чем в первый раз, осмотр дома. Пока только первого этажа. Мы с тетей переходили из комнаты в комнату, внимательно осматривая все вокруг, оценивая масштабы работы и составляя список необходимых дел. Осмотр комнат, предназначенных для слуг, показал, что мы вполне готовы их принять. Помещения находились в хорошем состоянии, несмотря на общее запустение дома. Конечно, требовалась тщательная уборка, заменить постельное белье, но в целом комнаты были вполне пригодны для жилья. Это была хорошая новость. «Ульяна, а где стирают? Неужто в речке?» Спросила я, вдруг осознав, что этот важный момент раньше как-то не пришел мне в голову. В моем прежнем, современном мире, стиральная машина была незаменимым атрибутом быта, и я даже не представляла, как можно обходиться без нее. Вместо Ульяны ответила Марфа. «Ну так в прачечной, деточка. Она прямо под кухней находится. Там и помыться при желании можно», — сказала женщина. Николай с Никитой вчера там смотрели. Говорят, что ремонтировать надо, но не сильно. Трубы подтекают, да воздуховоды немного почистить надобно. На. А так все цело. Любопытство меня взяло, и я одним глазком заглянула, и старая женщина хихикнула, как будто девочка. Знатная, постирочная тут, со всеми удобствами. Ну и правильно, такой большой дом обстирывать — дело нелегкое. Мне показалось, что люди вокруг и начали меняться. И Марфа, и Николай, и Ульяна. Я уж молчу про Никиту с Матвеем. Как будто эти уставшие от горести люди наконец сумели откинуть мрачное настроение и теперь радовались любой мелочи, очищая свои чувства и эмоции от накопленной боли и печали. Я видела в них огоньки надежды, веры в лучшее будущее, и это не могло не радовать. Сделали перерыв на обед, и переместились в гостиную, а затем планировали перейти и в столовую. Идея была отсортировать все уцелевшие вещи. Те, что были испорчены безвозвратно, решила убрать в сторону, чтобы потом утилизировать, а все остальное тщательно вымыть, выстирать и привести в первоначальный вид. Обстановка в комнатах настолько совпадала с моими предпочтениями и представлениями об уютном доме, что менять ничего не хотелось. Хотелось лишь привести все в порядок и прибрать. Я отвлеклась от размышлений, заметив, как за окном стремительно темнеет. В воздухе витал аромат тушеных овощей и свежего хлеба. Марфа, видимо, уже начала готовить ужин. Но несмотря на уют и спокойствие, внутри меня росло беспокойство. Никиты все еще не было. Я уже начала переживать и успела накрутить себя в достаточной мере, когда Николай доложил, что люди прибыли. Но наконец-то!» — накинула платок на плечи и поспешила на крыльцо.